48. Церемония прощания была простой. Останки людей были сожжены в утилизаторе, а прах запечатан в специальные капсулы. Они стояли на вымпеле ВКС Империи, которым была накрыта станина установки запускающей дронов. Присутствовал весь экипаж. Возле каждой капсулы находился небольшой портрет, сделанный при помощи дипа памяти Илюхи. В сборе был весь экипаж, за исключением вахтенных. Перед каждым портретом стоял бокал, накрытый куском лепешки. Это уже была импровизация парня. Но все приняли ее правильно. Гасту сказал прощальную речь. Илья не вслушивался в слова. Перед ним, вернее перед внутренним взором, он видел двух живых людей. Рыжеволосую девушку, которая его любила... и ее брата. Горечь утраты комком стояла в горле, в груди пекло и соднило, как кровоточащая рана. В душе поселились тоска и ярость. Парню сейчас хотелось высадиться на борт дубины и резать, рвать и резать, а еще больше хотелось найти того, кто это все придумал, и медленно Очень медленно рвать на мелкие кусочки, живьем рвать, долго рвать, не позволяет тому умереть. Илья так замечтался о планах мести, что не услышал, как Гасту закончил свою речь. Очнулся только тогда, когда Саид толкнул его локтем в бок. «Капитан», — сказал командир абордажной секции. Твоё слово, это были близкие тебе люди. Илюха подошел к пусковой установке, достал из кармана кулончик с зеленым камнем, долго на него смотрел, а потом положил рядом с капсулой Энди. «Да!» – от напряжения перехватило горло, голос дал петуха. Илья прокашлялся, беря себя в руки. «Да, это были близкие мне люди». Эти люди дали мне шанс на жизнь, когда я оказался в империи. Эти люди помогли сделать первый шаг. Эту девушку я любил, а ее брат был мне хорошим другом. Я хотел провести общее собрание после церемонии, но коль скоро мы все и так собрались, то есть смысл сделать это прямо сейчас. Эти твари задолжали мне, задолжали империи, так как похищают и делают монстров из ее подданных, из ваших товарищей, заставляя тех воевать против вас, заставляя вас убивать их собственными руками. Меня называют диким, поскольку я родом из отсталого мира. Но дьявол... Слово «дьявол» вырвалось на русском «их». побери такой дикости, как то, что происходит тут у вас, у нас не бывает. Я что хочу сказать? Эти твари должны вам, должны мне. Они всем задолжали. Поэтому я принял решение дать бой. Народ загудел. Кто в поддержку, а кто в сомнениях. Парень поднял руку, призывая к тишине. «Я еще не закончил. Понятное дело, что удара в лоб нам не пережить. Если вы подумали, что у меня рванула башню, то вы глубоко ошибаетесь». Илья вновь выразился с применением русского лексикона, но привычные к этому люди поняли его и в этот раз. «Я пока не спешу умирать сам и вам не позволю. Воевать будем по нашим правилам, но будем». И это не обсуждается. Враг идет по пятам. Он не отстанет и не остановится, пока нас не уничтожит. Мы его переиграли, надавали по соплям и выжили. Более того, захватили важную информацию в виде биоискина. Другой вопрос, что эту информацию нам только предстоит узнать. Но врагу-то это невыгодно. Поэтому он сделает все, чтобы этого не случилось. А мы сделаем все, чтобы обломать его планы. Мне надоело бегать. Я хочу отомстить. Думаю, что с этим все согласны. Никто не ответил. Все внимательно слушали. Молчание – знак согласия. Этого я от вас и ждал. Мы сделаем ловушку, ложную цель. Медв Требуется поработать над одним из дронов. Нужна ложная цель, по сигнатуре неотличимой от находки. Я не спрашиваю, можно так сделать или нельзя. Это приказ. Ложная цель должна быть сделана. Мы не позаботились об этом сразу, ведь можно было взять уже готовые. Но кто же знал. Также необходимо собрать несколько торпед с антивеществом. Думаю, что штуки 4 хватит. Поработая над схемой, запуск будет производиться не с направляющей установки. Торпеды должны запуститься и выйти на цель сами, так как будут сброшены по пути следования ложной цели, за которой и устремится враг. А допоры будут просто висеть и ждать своего часа. Мы и так хорошо покалечили супостата, осталось его добить. И вот когда он растеряет свою боевую мощь, в дело мы но там же на борту этой вашей дубины гражданские тех которых взяли с нашего конвоя послышался незнакомый голос илья вгляделся в красивую девушку которая это произнесла сразу он занятый своими мыслями не обратил внимания, что на церемонии прощания присутствует посторонний старпом «Почему посторонний не у себя в модуле?» «Они изъявили желание отдать почести погибшим, брат. Я щел это нормальным и не стал препятствовать», невозмутимо ответил гигант. Илюха помолчал немного, но потом решил, что беда общая, а значит и Эленте должны знать, что происходит. «Я вам отвечу. Не знаю, как вас зовут». И если честно, знать не хочу, но отвечу. Ваши люди погибнут в любом случае. Вопрос в том, как они погибнут. Погибнут ли они людьми и не зря? Или погибнут, превратившись в монстров, убивая потом своих соотечественников? Какой вариант из озвученных вам больше по душе? Небольшая группка представителей Эленте, стоявшая за спинами экипажа под присмотром двух бойцов, Сейд, конечно, разрешил присутствовать дамочкам, но про присмотр не забыл. Зашушукалась между собой. Так какой вариант? переспросил землянин. Нам подходит твой вариант, капитан. Голос был знаком. Вперед сквозь ренгу экипажа протиснулась женщина. Это была леди Риори, похудевшая сильно осунувшаяся, но все так же ослепительно красивая. И черные волосы были забраны в тугой конский хвост, что только придавало строгости. «Нам подходит твой вариант», – повторила девушка. «Я и мои люди в деле. Можешь располагать нами на свое усмотрение». «Надо же!» – иронично ухмыльнулся Илья. «Какая встреча!» Сама леди Риори собственной персоной не знал, что вы уже встали на ноги. «Только сегодня выбралась из капсулы. От лица моего экипажа и всего Элентийского союза я приношу вам и вашему экипажу глубокую благодарность за спасение наших жизней». Хилюха удивленно изогнул бровь. «Вот как? Странно». Помнится мне, что вам больше требовать привычно, а тут целая благодарность. Первое, что стали делать ваши люди, едва появившись у меня на борту, так это начали выдвигать требования. Да и я вас другой запомнил. Вы меняетесь. Интересно, к чему бы это? Подозрительно как-то. Не находите? Зря иронизируешь, землянин. Мы сейчас не в том положении, чтобы что-то требовать. О как! Вы не поленились изучить мое личное дело, Польщен! Что же сподвигло вас на этот подвиг? Сейчас не об этом, не то время и место. Ты тоже изменился после нашей последней встречи. Оставим разногласия на потом. Сейчас отделе все здесь присутствующие подданные Элентийского союза Поступают в ваше распоряжения, и это не обсуждается, повысила девушка голос в ответ на шепот раздавшийся от группы элентик. Хорошо, кивнул землянин. Я приму вашу помощь. Если дойдет до драки, встанете в один строй с моими абордажниками. Лучше всего использовать людей по специализации. Извините, леди, «Но допустить вас к управлению кораблем или москитным флотом я не могу. Это мои наработки. И делиться с Эленте...» Илья голосом выделил расу «Я не намерен». «Нет доверия, знаете ли. Или берете стрелковое оружие в руки и наравне с моими людьми идете в бой. Или сидите в своем модуле и ждете, когда вас высадят и передадут дипломатической миссии». Это тоже не обсуждается, к слову. Ваше решение. Темные глаза вспыхнули. Было видно, что девушка не привыкла, когда с ней так разговаривают. Но она сумела смирить гордыню. Нас устраивает такое решение. Мы подчинимся. Но я обязана официально заявить, что такое обращение недопустимо. И я обязана буду доложить об этом вашему вышестоящему руководству». «Это ваше право», Илья саркастически усмехнулся. «Можете жаловаться в любые инстанции, но на моем корабле действуют мои законы. Вы либо будете им подчиняться, либо будете изолированы максимально до момента прибытия на любую дружественную территорию. Это понятно?» «Да». Глаза Ори полыхали огнем. «Прекрасно. Тогда я, с вашего позволения, продолжу. Мы дадим бой этим тварям. К этому нас обязывает память о тех людях, что же отдали свои жизни. Гастон, продолжайте ритуал прощания». С этими словами Илья уступил место более опытному в таких делах вояки. Тот занял положенное место у станины пусковой установки. «Внимание!» «Отдать последнее приветствие!» Раздался дружный шлепок. Это кулаки всех присутствующих стукнулись в район груди. Илюха по своей земной традиции вскинул руку к виску, отдавая честь своим друзьям. Гасту снял капсулы со станины. Аккуратно свернул вымпел. На этом церемония прощания была закончена. Позже, когда судно сойдет со струны, прах при помощи дрона будет отправлен к звезде. В империи считается, что все разумные – это дети звезд, и после смерти должны вернуться обратно. «Церемония окончена. К выполнению повседневных обязанностей приступить», – отдал приказ Илья. «Старшим офицерам собраться в Центральном». Мне тоже. Спросила Ори. Среди Эленти я являюсь старшим офицером. «Среди Эленти вы можете быть хоть елазной», – отрезал парень. «А на моем корабле вы всего лишь пассажир. Ваша оценка ситуации меня не интересует. Особенно ваша оценка, леди. Придет время, и я дам вам возможность доказать и показать, чего вы стоите. А пока извините». «Я не очень впечатлен вашими действиями в бою», – слукавил парень. «Вы бездарно потратили время, которое вам дал командир охраны конвоя. Вы потеряли корабли своих людей. Вы действовали скорее эмоционально, а не исходя из рационального расчета. Вы, леди, и только вы виновны в гибели своих людей и корабля. Не случись меня рядом, вы все погибли бы зря». «Так что нет». Илюха подошел к девушке. Он был выше почти на голову, чуть склонившись и глядя в ее темные глаза, тихо, так, чтобы только она могла слышать, произнес: «Твоё мнение меня особенно не интересует. Я не собираюсь разговаривать с заносчивой дрянью, коей ты являешься по определению происхождения. Ты все сделала для того...» чтобы у человека, незнакомого с вашей расой, сложилось именно такое мнение. Так что пожинай плоды. Скажу больше, знай я, кто был пилотом того эсминца, я бы и пальцем не пошевелил ради твоего спасения». В конце этой эмоциональной тирады он соврал. «Пошевелил бы, так и так полез бы на борт элентийца». Нагоречь потери и прошлые действия этой девушки почему-то заставили его сказать именно так. Парень, развернувшись на пятках, покинул ангар. А девушка продолжала стоять, глядя ему вслед, еле сдерживая слезы от обиды. Нет, Тория прекрасно понимала, что после всего, что она сделала, он имеет право на такое мнение. Ее злило отношение дикаря к ней эленте из высшего сословия но в то же время хотелось другого она сама боялась признаться себе что любит этого непонятного человека за то время что они не виделись они сильно изменились повзрослев его черты заострились став жестче взгляд серых глаз просто прожигал ее насквозь Когда он на нее смотрел, приблизив свое лицо вплотную, в глазах читалось такое вселенское равнодушие, что даже ненависть показалась бы благом, ведь тогда было бы понятно, что он испытывает хоть какие-то чувства по отношению к ней. А вместо этого равнодушие и сарказм. Это было обиднее всего. Негативная оценка её действий ранила в самое сердце. Когда Ори очнулась в медкапсуле, то сначала удивилась, что вообще жива. Потом обрадовалась, думала, что какое-то подразделение элентийского флота вмешалось. Каково же было её удивление, когда она узнала, что это судно имеет имперский порт приписки, а потом её добила новость о том, что капитан этого судна тот самый Леонов, которого она так долго искала. Вот почему ей, теряющие сознание от потери крови, показался знакомым голос. Он спас ее. Лично. Это было потрясением для девушки. Она теперь сама не знала, как относиться к этому человеку. Он нужен был ей. «До ломоты в суставах, до зубовного скрежета нужен!» Кто ее спас, рассказала судовой медик. А на вопрос, когда она сможет увидеть капитана, та только указала подбородком на дверь в маленькую палату. Под этим жестом имелось в виду, что капитан сейчас не имеет такой возможности. Дверь была открыта. Там на специальной медицинской кровати... лежал человек, весь опутанный проводами. Временами он стонал во сне или что-то шептал от ними губами. В тот момент кто-то вызвал врача, и она стала раздавать какие-то указания по внутренней судовой связи, тем самым отвлекшись. Ури не могла упустить такой момент. Она вошла в помещение, чтобы поближе рассмотреть этого человека. Это был, несомненно, он. Тот самый Леонов, тот и как будто другой. Глазные яблоки метались под опущенными веками, говоря о сильнейших переживаниях и усиленной работе мозга, губы были горячими, на щеках горел болезненный румянец. Она его искала, чтобы отомстить, отомстить за те чувства, которые он заставил испытывать к нему, за чувства, недостойные настоящей Эленте. И вот он лежит перед ней, беспомощный. Хватило бы одного короткого движения, чтобы оборвать его жизнь. Но вместо этого она, украдкой оглянувшись и убедившись, что никто не видит, забыв про камеры наблюдения, нагнулась над ним и поцеловала в губы. И, о, бездна! Он ответил на поцелуй. Это было неожиданно, настолько неожиданно, что Ори испуганно отпрянула. Ей показалось, что он проснулся. Но нет, все произошло во сне. А тут и врач, увидел девушку в помещении, где лежал пациент, строгим голосом приказала выйти. А потом отправила под конвоем в жилой модуль. Тот поцелуй жёг губы девушки. Приятно жёг, вселяя какую-то слабую надежду. И вот теперь равнодушие в глазах. Она поняла, кого он целовал в тот момент, буквально почувствовала. Сердце резануло ревность. Случайно узнав о церемонии прощания, Ури специально попросила, чтобы ее саму и людей допустили туда – А услышав из уст самого капитана, кем была одна из этих двоих, даже испытала некую радость. Ведь теперь он был свободен, свободен от каких-либо обязательств. Но равнодушный взгляд разил наповал. Хотелось выйти от обиды, от обиды на себя и весь мир, но помня слова матери, которая говорила, что надо стать другом, стать незаменимой, стать необходимой, она твердо решила стать такой для капитана. У девушки появилась новая цель.